Глава 27. Детям нужна свобода. «Так-так-так, что там у нас?» – раздался заинтересованный голос папы из коридора. Он подлетел к жене и склонился над золотым свёртком. «Папа, папа!» – запищал свёрток и зашевелился. От неожиданности папа даже вздрогнул, но сразу взял себя в руки и строго сказал «Что ж, добро пожаловать домой, сын!» «Салафей. Я назвала его Салафей. Я так счастлива, так счастлива!» Снежной улыбкой сказала мама, не отводя глаз от новорожденного, и слеза покатилась по ее щеке. «Мда, счастье-то какое привалило! Нежданно, негаданно! Мне казалось, что у ангелов о таких событиях принято предупреждать заранее. Хотя...» Папа окинул взглядом в гостиную, которая была украшена нежно-голубыми цветами. «Для кого-то это, видимо, не оказалось столь неожиданным, не так ли, милая?» Лукаво спросил он и чмокнул маму в плечо. «Теперь я понимаю, к чему было твое. Мне почему-то вдруг очень захотелось цветов». «Я... я не знала, правда, не знала. Я всего лишь чувствовала что-то», — загадочно ответила мама и посмотрела на папу сияющими от счастья глазами. Она действительно не могла знать, господин Арас, вступился за маму Ашори. Позвольте признаться, я и сам не ожидал, что все так скоро случится, потому и не успел вас предупредить. Прошу извинить меня за это, сказала Шория, склонив голову. Некоторое время назад один мой коллега, почтальон города Навизикум, сообщил мне о том, что его подопечная по имени Сурифая, «Очень просит, чтобы ангел для ребенка и ее человека попал именно в вашу семью». Я тогда, конечно, удивился. Пошел ему навстречу, слетал в департамент жизни, посмотрел, что к чему, и сообщил ему, что на ближайшее время в вашей семье детей не планируется, и готовых программ нет. На том думал и дело с концом. Ашори развел руками и продолжил. «А сегодня утром ни свет, ни заря вызывают меня в департамент жизни». Вручают золотой свиток и говорят, мол, вот тебе, дорогой Ашория, неси ребеночка в семью Арас. Я в недоумении, как так, не предупредили даже. А они мне исполнять немедленно. Это распоряжение господина Мастифария. Ну, я подумал, что, наверное, очень важное дело, коли такого человека побеспокоили. Вот те на Мастефарий, это ж дядька мой, усмехнулся папа. «Удружил старичок, ничего не скажешь». «Ну и ничего, ничего страшного, что нас не предупредили», сказала мама, целуя малыша. «Как бы там ни было, это же такое счастье! Передавайте спасибо дядюшке Мастифарию за такого чудесного сыночка». «Но не только его нужно благодарить», с улыбкой сказала Шория и указал взглядом на Фаняшу. «Ефания?» – удивился папа. «А она-то тут при чем?» Фаняша опустила взгляд и загадочно улыбнулась. «Не вы ли, прелестнейшие создания, общались с Сурифаей и рассказали ей о своей прекрасной семье?» — спросил ее почтальон. Все с удивлением посмотрели на Фаняшу. Муриса и крыголя переглянулись. Борисей даже приоткрыл рот от изумления. «Да, это я», — гордо заявила Фаняша, вздернула нос и с довольным видом отбросила две косички за плечи. «Ничего не понимаю», – тихо сказала мама. «Ай, не нужно ничего понимать», – махнула рукой бабушка. «К чему нам эти разговоры? Молодец, Фаняша, молодец, и все тут». Бабушка обняла внучку и чмокнула ее в макушку. «Ваша правда на комис», – поддержал ее папа. «Не нам судить о том, что происходит. Но раз уж Ефания причастна к этому прекрасному событию, ей доверим распределение языков любви». «Ну, мои драгоценные, еще раз примите мои поздравления. Вы тут распределяйте, а я, с вашего позволения, полечу дальше. Дела зовут». С доброй улыбкой сказала Шурия, откланялся и улетел. Фаняша обрадовалась предоставленной ей возможности самой решать такие важные вопросы, как распределение языков любви. Ей было очень приятно, что отец оказал ей такое доверие. «Слушаем тебя, дочка», — сказал папа. Фаняша вылетела на середину комнаты и громко заявила. «Я считаю так. Мама есть мама, и ей нужно отвечать за язык прикосновений. У папы лучше всего получается делать подарки, поэтому он будет отвечать за язык подарков. Бабушка снова займется совместным времяпрепровождением. Борисей будет отвечать за язык помощи. Ну, а я тогда буду главная по словам поддержки и поощрения». «Ну, и ничего нового ты не придумала», – буркнул Бося. «Все так, как и в твоем детстве было. Только слова тогда на всех распределили. Может, давай хоть что-то поменяем? Давай, например, я буду за подарки отвечать, папа за помощь, бабушка за прикосновения, мама за слова». Поняша поджала губы и посмотрела на папу. «Поскольку я доверил это распределение Ефании, мы сделаем так, как она решит», – строго сказал папа. «Я ставлю все как есть», — уверенно сказала Фаняша. «Я буду отвечать за язык слов, потому что я собираюсь написать книгу», — добавила она и покосилась на бабушку. «Книгу? Вот это новость!» — удивился Боси. «И какую же книгу ты решила написать? Для кого?» «Для людей», — гордо ответила Фаняша. «Я напишу книгу про ангелов, а потом выберу подходящего человека и надиктую ему эту книгу». Это будет моя дипломная работа, вот. И все люди, которые будут читать эту книгу, поймут, что у них есть ангел и станут чаще обращать внимание на знаки. И тогда жизнь на земле станет лучше. Муриса с восхищением посмотрела на подругу. Мама и папа переглянулись. Видно было, что они гордятся своей дочерью. Что тут скажешь? Отличная идея! Молодец, Фаняша! Сказала бабушка и с улыбкой посмотрела на внучку фа фа, -няша, фа -няша, вдруг раздался тонкий голосок из золотого свитка. Ой-ой-ой, вскрикнула мама, держите, держите его. Свиток весь дергался, извивался и подпрыгивал в маминых руках. Ловлю-ловлю, крикнул папа и успел схватить малыша за ногу. Ха-ха-ха, раздался тоненький голосок. Мальчику явно нравилось висеть вниз головой. Он быстро-быстро махал маленькими крылышками, весело хихикал и с интересом разглядывал все вокруг. «Мама, он что же? Сказал мое имя? Мое?» Радостно закричала Фаняша и поднесла лицо к брату так, что они смотрели друг другу в глаза в глаза. «Ой, как он на меня похож! Прелесть какая!» Увидев свое отражение в глазах сестры, малыш замахал руками и засмеялся еще громче. «Ну привет, Салафей!» Это я, твоя сестра Фаняша. Между прочим, благодаря мне ты сейчас здесь. С улыбкой сказала она, взяла брата из рук отца, перевернула его и начала по очереди показывать всех, кто был в комнате. Это папа, это мама, это твоя бабушка Накомис, это твой старший брат Борисей, а это мои подружки Муриса и Крыголия». Крыголия так удивилась, что Фаняша назвала ее подружкой, что даже начала оглядываться по сторонам, будто сказали не про нее. Потом с благодарностью посмотрела на Фаняшу. «Да-да, и так бывает. Все когда-то меняется», философски произнесла Фаняша и подмигнула Крыголии. «Дай, дай, дай!» Вдруг закричал Салафей, показывая на голубые цветы на шторах, и начал выпрыгивать из рук Фаняши. «Погоди ты! Куда так вырываешься? Ты еще не умеешь летать!» — закричала Фаняша и опустила брата на диван. Малыш тут же быстро подполз к краю дивана, плюхнулся на пол и пополз дальше в сторону окна. «Ну ничего себе, какой он шустрый!» — удивился Борисей и попытался поймать брата. «Как же мы с ним справляться будем?» Боси несколько раз наклонялся и хватал брата, но тот Юрка выскальзывал из рук и с веселым хохотом полз в другом направлении. «Так, надо срочно делать комнату для Салафея», — сказал папа. «Там ему будет безопасней». «И поглубже, и помягче, и окошко повыше», — добавила мама. «Ой, а можно я выскажу свое мнение?» — вдруг громко сказала Фаняша, остановив папу, который собирался лететь наверх. «Да, Фаня, слушаю», — отозвался папа. «Понимаете ли, мои дорогие родители...» «Я думаю, что держать ребенка в комнате на протяжении нескольких лет не совсем справедливо». Мама с папой переглянулись. «Ведь ребенку хочется свободы, хочется иметь возможность узнавать что-то новое каждый день, каждую секундочку», — продолжала Фаняша. «И вы даже не представляете, какая это мука и какая скука сидеть в своей комнате и ждать, пока вырастут крылья, чтобы хотя бы долететь до окна, которые находятся высоко-высоко». «Доченька, милая!» – удивленно сказала мама. «О какой муке ты говоришь? Мы с папой считали, что твое детство было самым счастливым. Мы делали все возможное для этого. Мы хотели уберечь тебя от преждевременной ненужной информации, от лишних забот и переживаний». «Мамочка, значит, у взрослых и детей разное представление о счастье», – ответила Фаняша с серьезным выражением лица. «Вот цена!» – усмехнулся папа. Это мне напомнило фразу, которую я недавно на земле услышал. Там говорят так. «Дорогие родители, как бы вы ни старались, вашим детям все равно будет, что рассказать психоаналитику». Засмеялись только папа и бабушка на комис. Мама стояла и растерянно смотрела на ползающего салафия. «Не знаю я, кто такой психоаналитик», – отрезала Фаняша, «но я точно знаю, что детям нужна свобода. И очень, очень прошу вас, не надо портить мальчику детство, не надо запирать его в комнате. Пусть себе ползает везде, пусть смотрит в окна, пусть чувствует себя свободным. Вот что такое счастливое детство». Фаняша вздохнула и, сложив брови домиком, умоляюще посмотрела на папу. «А ты что думаешь, Борисей?» спросил он. «В общем-то, она, конечно, права», — ответил Бося. «Тем более, что идея оградить ребенка от всего окружающего мира все равно не очень работает. Фаняша, вот, например, постоянно узнавала что-нибудь и потом мучила меня своими расспросами. Меня больше вот что волнует, как с ним справляться, если он такой шустрый». «У меня в ближайшее время дел полно. У моего Филиппа переходный возраст начинается, так что я дома редко буду». «А давайте я буду вам помогать», — робко произнесла Муриса и украдкой посмотрела на Борисея. Тот улыбнулся в ответ. «И я, можно я тоже буду помогать?» — сказала Крыголия. «Мне все равно нужно будет ждать, пока книгу жизни перепишут». «Спасибо вам, девочки», — тихо сказала мама, «Это очень приятно, что вы готовы помочь, но я не знаю, не знаю, нужно ли вот так все менять. Ведь есть правила охраны счастливой жизни маленьких ангелов». «Дорогая, ну в правилах не говорится о том, что нужно запирать ребенка в своей комнате. Это было наше решение. Важно оберегать ребенка, ограждать от определенного рода информации», сказал папа и обнял маму за плечи. «А давай, может, попробуем? Попробуем по-другому?» «Знаешь, иногда полезно прислушиваться к детям». Фаняша подлетела к Босе и чмокнула его в щеку. «И за это тоже когда-нибудь поблагодаришь», сказала она Салафею, который сидел у окна и увлеченно играл со шторками. «Извините, можно войти?» вдруг раздался голос из прихожей. «Да, пожалуйста», отозвался папа. В комнату влетели два рыжеволосых парня лет 25 с одинаковыми лицами и в одинаковых зеленых рубашках. Казалось, что между ними было только одно различие: у одного на груди висела заглавная буква З, а у другого Н. Здравствуйте! Извините, что побеспокоили вас. Мы просто искали свою сестру, и Ашория сказал нам, что она тут. Крыголия подлетела к братьям, виновато опустив голову. «Дома ты у нас получишь. Будешь знать, как без спросу из города вылетать», – строго сказал парень с буквой «З». «Ты хоть понимаешь, как мы волновались? Ты же могла погибнуть», – подхватил другой. «Будет вам», – успокоила их бабушка. «Не надо ее ругать. Она уже и так все поняла. Все обошлось. Главное, что беды не случилось. Борисей успел их остановить. Все хорошо. Все когда-то ошибаются. Забудем об этом». «Борисей?» Парень с буквой «З» подлетел к Босе и протянул руку. «Спасибо тебе, что спас нашу сестру. Меня зовут Зумифис. Можно просто Зума?» «Да, спасибо». Второй брат тоже подлетел пожать Босе руку. «А я на Бифис. Или Ноба?» «Да, всегда пожалуйста». «Борисей, можно просто Бося?» Сдержанно ответил Бося, но по его голосу чувствовалось, как приятно ему было такое внимание. «Как мы можем вас отблагодарить?» – спросил Зумифис. «Мы действительно очень испугались за сестру, и нам очень хочется что-то для вас сделать». «У меня идея», – вдруг громко сказал папа. «Поскольку сегодня в нашей семье случилось неожиданное пополнение», папа указал на Салафея, который завернулся в шторку и мирно посапывал. «Нам необходимо сделать для него комнату. Вы поможете?» «Да, это запросто!» – радостно ответил Зумифис. «Это мы легко, нам не привыкать, скажи, Ноба!» «Это точно!» – подтвердил Набифис и широко улыбнулся. «Сколько мы этих детских комнат уже сделали!» «Только не забудьте, пожалуйста, сделать побольше окошек!» «Да пониже!» – крикнула Фаняша мужчинам, улетающим вверх по коридору.